Глава 17. Сицилийские земли. Перед входом в бухту галера охранения, на которой не было ни одного тевтонца перестроилась, встав впереди и пошла быстрее. Ее капитан взял теперь на себя роль главы сопровождения. Таким кельваторным строем оба судна проследовали мимо вытянувшихся в ряд боевых галер. В глубину бухты. Со своего места на корме механик Забубенный зорко всматривался сначала в эти корабли, а потом в сооружения на берегу бухты. На кораблях среди вытянувшихся вдоль бортов по стойке смирно солдат он тоже не разглядел ни одного тевтонца. А на берегу императорскую галеру тоже встречала пышная, хотя и не очень большая процессия. Пока галера королевы причалила, Забубенный вернулся в каюту и надел на сей раз с помощью Иблио недостающий панцирь. Ведь превратившись в Тифтонского рыцаря, вернувшись на корму, он рассмотрел довольно высокий пирс Бриндизи оборудованные множеством механизмов, которые, судя по всему, служили для спуска и подъема различных тяжестей. Сразу за пирсом виднелись вместительные амбары, закрытые на засов. У входа маячили часовые с копьями. Забубенному показалось, что это должно быть местный арсенал или купеческие склады с товарами. За амбарами виднелись ближайшие к бухте дома. А дальше город жался к склону горы, уходя вверх. Венчала все, само собой, местная крепость. Очень скоро Григорий разглядел столпившихся на пирсе вельмож в раззолоченных плащах и в длинных одеждах, немногим отличавшихся от плащей. На них были странные шляпы и береты, точь-в-точь, точь, как у того франта-переводчика из свиты Субурхана. На груди у каждого висели массивные золотые цепи с орденами. Рядом с вельможами стояли два знатных рыцаря в одеяниях тевтонцев. И еще несколько рыцарей незнакомого механику ордена. Но, судя по выражениям лиц, это тоже были важные птицы. Да и не могли встречать жену императора простые вояки. «Это же государственное дело». За спинами вельмож виднелись простые воины из охраны, человек 30. «Держись спокойно», — посоветовала Григорию Констанция, украдко изжав его пальцы в своей ладони. Когда вся свита, отвернувшись, с радостью посмотрела на родные берега, «Теперь мы спасены. А до встречи с Фридрихом ты будешь играть роль рыцаря, давшего обед молчания». Там стоят какие-то важные тевтонцы, — усомнился рыцарь, давший обед молчания. Они же наверняка знают всех своих в лицо. А я даже по-немецки почти не говорю. Могу только пару фраз припомнить, хотя вряд ли это поможет. Они меня ведь и немого расколют. — Не бойся, — Констанция незаметно сжала руку и посмотрела в глаза своему спасителю. Это старшие, самые знатные из десятка тевтонских рыцарей, которые находятся здесь, в Бриндизе. Тот, что повыше, Генрих Страндгот. Рядом невысокий бородатый крепыш Мангус Гампе. Оба они подчиняются Фридриху и мне. Как и все тевтонцы. Так что ничего страшного не случится, пока ты рядом со мной. Нам нужно только прибыть во дворец. А маскарад Фридриху мы объясним, он оценит. Он ведь и сам большой мастер выдумывать. Галера уже уткнулась в пирс. Стоявшие на носу моряки выскочили на мокрые доски и стали привязывать швартовочные канаты. Еще двое быстро перебросили сходни. А это кто слева в дорогих шмотках и с орденами на груди, поинтересовался Григорий, пока еще было время. Это же не военные. Да, это бургомистр Бриндизи, штрой Марлихенкомф и его печатник, Джеффер, с другими вельможами города. Какой печатник? Не понял Григорий. Секретарь, что ли? Нет, быстро сказала Констанция. Это хранитель городской печати. А остальные? Все же спросил Забубенный, глядя, как тевтонские рыцари с галеры приветствует своих сослуживцев на берегу, странно поглядывая на корму, как показалось Григорию в его сторону. «Это рыцари Сицилийского королевства», Констанция стала серьезной. «Пора сходить на берег». И гордо подняв голову, прошла по сходням в сопровождении фрейлин и пажа. Забубенный, то есть Грегор фон Крайзеншпигель, последовал за ней на почтительном, но не слишком большом расстоянии. Все-таки рыцарь, хотя и неизвестной породы. При появлении Констанции в помятом платье с чужого плеча на лицах у всех присутствующих отразилось сначала недоумение, потом жалость, но спустя мгновение все вельможи склонились в почтительном поклоне. «Ишь как гнуться!» промелькнуло в голове у механика. «Хорошо быть членом императорской фамилии. А лучше самим императором. Перед ним вообще, наверное, ломаются пополам». В целом Забубенный справился с первыми страхами и вступал на землю Сицилийского королевства уже довольно спокойно. Даже гордо подняв голову, как-никак спаситель жены императора. Единственное, что механика действительно беспокоило, это то, что он почти не знал ни немецкого, ни сицилийского наречия, а потому понимал далеко не все, о чем говорили. Между тем, вельможи распрямились и приветствовали свою госпожу. Она ответила им такой же непонятной и длинной тирадой. Забубенный перевел это примерно так. Мы бесконечно рады видеть вас, императрица, целый и невредимый после столь опасного плавания. Да, мое путешествие было долгим и опасным, отвечала Констанция. Но от пиратов меня спас храбрый фон Бельзиц. Рыжебородый рыцарь, стоявший рядом, самодовольно усмехнулся и склонился в почтительном поклоне. Пока Констанция вкратце рассказывала о своих злоключениях и напастях в Венгрии, от которых ее спас Грегор фон Крейзеншпигель, именитые тевтонцы Генрих Страндгот и бородатый крепыш Мангус Гампе с неподдельным интересом рассматривали новоявленного храбреца Крейзеншпигеля. Интерес подогревался тем, что оба именитых тевтонца много повидали на своем веку. И верой и правдой служили ордена уже лет 20, Но никогда не слышали о таком рыцаре. И вот теперь лицезрели легендарного храбреца впервые в своей жизни рядом с женой императора. Забубенный немного приуныл, поймав на себе пристальные взгляды тевтонцев. Однако ненавистный этикет на этот раз выручил. Пытка продлилась недолго. Бургомистр, кажется, Штрой Хенкомф явно предложил императрице отдохнуть с дороги, а она согласилась. Несмотря на то, что все вельможи Тевтонские и Сицилийские рыцари были заинтересованы появлением в свите Констанции неизвестного храбреца, никто не задавал фон Крейзеншпигелю никаких вопросов. Да и не мог задать, этикет не позволял задавать вопросы рыцарю, давшему обед молчания а этикет здесь, похоже, чтили. Не утомляя более разговорами спасенную Констанцию, ее и придворных усадили в искусно сделанные украшенные повозки, ожидавшие рядом. Рыцарю, давшему обед молчания, местные отроки подвели коня. Забубенный взобрался на него, сохраняя важный вид, и вскоре вся процессия оказалась в замке, венчавшем, самую высокую гору на здешнем побережье. Как выяснилось, замок Брингизи был не только мощной крепостью, но и любимым местом отдыха императора. Это сразу бросалось в глаза. Здесь были не только башни, стены и охранявшие все это солдаты. Сразу за воротами, несмотря на горную местность, раскинулась довольно широкая площадь, украшенная фонтанами и скульптурами. Она была столь велика, что здесь легко могли разместиться несколько сотен человек. Видимо, Фридрих часто устраивал массовые увеселения. За площадью находилась укрепленная цитадель, но военное предназначение не помешало Фридриху выстроить в ней настоящий дворец с огромными залами для танцев и долгого питья. Местный император жил, не отказывая себе в развлечениях. Так, во всяком случае, показалось наблюдательному Григорию. Хотя, какой император будет на себе экономить? Перед тем, как Констанцию отвели в императорские покои, она велела оставить ее ненадолго. В одном из залов со своим рыцарем-спасителем и быстро пересказала ему суть разговора с мельможами. В Венгрии она чуть не попала в плен к монголам, и от этой опасности ее избавил храбрый Грегор фон Крейзеншпигель. Рыцарь, давший обед молчания, он убил много врагов и помог ей бежать из замка вероломного короля Андрея до самого побережья Далмации, но в бою он потерял всех слуг и оруженосцев. Императора Фридриха здесь нет, он неожиданно уехал в Неаполь, чтобы встретить послов Генуэзской республики с предложением мира. Поэтому императрица приняла решение сегодня отдохнуть в Бриндизе. Забубенный даже обрадовался, что Фридриха здесь нет, а ехать дальше надо будет только завтра. Похоже, очень своевременно выпал случай отдохнуть. Да и в целом, пока никто ему не угрожал разоблачением. Простившись с Констанцией, которая напоследок сообщила, что завтра утром пришлет за ним пожа Иблио, механик-чародей в сопровождении молчаливых сицилийских товарищей отправился в свои покои. Грегору отвели помещение для отдыха этажом выше, чем Констанции, в соседнем крыле небольшого дворца. Но механик был не в обиде. Ведь едва оказавшись в своих покоях, которые состояли из общей спальни и пяти залов для еды, у веселений и ближайшей прислуги он сразу же заметил огромный стол с кушаниями. Настроение у механика мгновенно улучшилось. «Когда только успели накрыть», — удивился Забубенный, — «или они всегда держат столы накрытыми?» Удаляясь, провожатые всем своим видом показывали рыцарю, что если ему понадобятся слуги, то стоит только дернуть за веревочку, и они появятся. Одного слугу ему, впрочем, оставили сразу. Этот был отрок, такой же худощавый, как Иблио, только не белобрысый, а немного схожий видом с чернявыми итальянцами как их себе представлял Забубённый. Григорию пришлось разрешить ему помочь снять с себя доспехи, после чего отрок был немедленно выгнан вон. Григорий показал на веревочку, висевшую входа, что, мол, позовет, если надо будет. А разливать вино по бокалам он мог и сам. Отрок удалился, признав право рыцаря пить в одиночестве. Возможно, это было и неправильно. Знатные рыцари не должны были обходиться без слуг и оруженосцев. Но Забубенному за последние дни жутко надоели эти немецкие отроки. Вот если бы к нему приставили в услужение какую-нибудь красотку, он, скорее всего, выгнал бы ее не сразу. И Григорий мысленно унесся в монгольский лагерь, вспоминая свою предупредительную и приятную во всех отношениях тайчин. Чем она там, интересно, сейчас занимается без хозяина? Хотя, если Субурхан ее не казнил в сердцах, нового хозяина ей найдут быстро. Оставшийся один, рыцарь, давший обед молчания, со всей страстью стал предаваться грехам чревоугодия и пьянства. Дал выход эмоциям, накопившимся за несколько последних дней. Новых впечатлений у него было, хоть книгу пиши. Только большинство людей в здешнем времени были неграмотные. Коммунистов еще не народилось, чтобы научить крестьян читать и писать. А напрягаться только для князей Забубенный считал ниже своего достоинства. Слишком маленькая аудитория. Да еще ведь повесят, если что не так напишет. Так что лучше оставаться механиком, если выйдет Так надёжней. Пусть лучше потом про него книгу напишут. Какой он гениальный механик. Или трубадуры песню сочинят. Такие мысли ворочались в захмелевшей голове Забубённого, когда он обнаружил в покоях балкончик с видом на море и надолго там обосновался, перетащив со стола немного еды и кувшин вина. Балкончик представлял забубенному отличную возможность полюбоваться местными видами. И что было особенно хорошо, остальные покои на этом этаже дворца были пусты и выходили на другую сторону. Так что подсмотреть, как гуляет рыцарь, давший обед молчания, никто вроде бы не мог. И вот, глядя на мерно раскачивавшиеся на волнах бухты Бриндизи имперские галеры, Григорий расслабился. Наливая себе очередной бокал терпкого вина, Забубенный смотрел на море, пытаясь проникнуть взглядом за горизонт, скрывавший недавно покинутые земли. Перед внутренним взором маячили знакомые русичи и монгольские воины. «Куда они там уже добрались?» Иногда он грозил пролетавшим над головой чайком, стараясь внушить им уважение и отвадить от дурных намерений. Потом механик захотел спеть какую-нибудь русскую народную песню, и только тут понял, что уже смертельно пьян. Одно неверное движение и легко можно выдать себя с потрохами, а тогда не видать ему карьеры механика. Возможно, и ничего более не видать. Кто его разберет, этого Фридриха? Но забубенный сделал над собой усилие и сдержался. Нетвердой походкой механик доковылял до постели и рухнул, не раздеваясь, в чем был. Всю ночь ему снились моторы. А под утро приснился самый противный мотор, который стучал так, словно никогда не знал масла и добрые руки механика. Но, открыв глаза и напрягая слух, Забубенный различил какой-то шум в прихожей. Кто-то возился перед дверью, периодически нанося по ней тактичные удары кулаком. Усилием воли, которое утром нужно гораздо чаще, чем вечером, Забубенный заставил себя подняться и доковылял до входа в свои хоромы. Еще не вполне соображая, что делает, механик открыл дверь. За ней стоял отрок Иблео. «Чего тебе надобно, парень?» Спросил Григорий по-русски. Отрок промолчал, но к Забубенному медленно стала возвращаться память, и он сам припомнил, где он находится и что сегодня нужно куда-то ехать. «Сейчас буду», — сказал он. «Ты тут подожди, вдруг броня не налезет». «Тогда позову». Спустя пару часов целый императорский поезд, состоявший из семи роскошных повозок в сопровождении охраны, выступил из Бриндизи и по желанию Констанции направился в Неаполь. Сначала дорога шла через горы, но прибрежные возвышенности быстро закончились, и дальше путь вглубь полуострова проходил почти по равнине, лишь кое-где разнообразившиеся пологими холмами. Забубенный, ехавший на своем коне рядом с повозкой Констанцией в сопровождении немного отставших именитых тевтонцев, с интересом взирал на возделанные пашни, протянувшиеся вдоль дороги. К счастью, ни Генрих Страндгот, ни Магнус Гампе не донимали его вопросами, уважая данный обед. но медленно трезвеющего механика не оставляло чувства беспокойства. Ему казалось достаточно удалиться от Констанции чуть больше, чем на корпус лошади, и любознательные рыцари немедленно попытаются удовлетворить свое любопытство насчет таинственного происхождения храброго тевтонского рыцаря Грегора фон Крейзеншпигеля, о котором не слышал даже сам великий магистр ордена. Поэтому Грегор решил оставаться до последней возможности рядом с женой императора. Тем более, что скоро должна была состояться встреча с самим Фридрихом, а там будь что будет. Забубенный с интересом наблюдал за жизнью местного населения. Его любопытство возбуждали даже самые обыденные вещи, пашни, на которых копошились крестьяне. Живописная мельница, стоявшая на неширокой речке у моста. Вокруг мельницы толпился народ в ожидании своей очереди. Едва завидев приближавшийся поезд с императорскими флагами, крестьяне попадали на колени и склонили головы, видимо, призывая Господа дать здоровье и долгие годы жизни Констанции, а также мудрому императору Фридриху. Незадолго перед тем, как дорога пошла в гору, Григорий обратил внимание на небольшую рощу. Деревья были посажены как-то странно, на большом расстоянии друг от друга. Присмотревшись, механик признал деревца. Он видел их на банках с оливковым маслом в прошлой жизни. Но, как ему казалось, оливы должны были расти где-то в Африке. Впрочем, Африка была не так далеко а император – большой выдумщик, как ему уже говорили, да еще и увлекавшийся сельским хозяйством. Но в заботах о развитии хозяйства на итальянских землях Фридрих, тем не менее, не забывал и о государственных делах. Об этом Забубенному напомнили 10 виселиц с повешенными, которые он увидел вдоль дороги сразу за оливковой рощей. Ехали великодержавные путники, не торопясь, и скоро наступил вечер. Не видя никаких цивилизованных строений вокруг, Забубенный уже начал беспокоиться, не полюбились ли и жене императора за время путешествия по Хорватии ночлеги в лесу на свежем воздухе. Но перед тем, как вязкие южные сумерки окутали предгорья прямо перед ними, словно из-под земли вырос небольшой замок, Прилепившийся к подножью одной из скал. По всей видимости, это было жилище какого-то местного феодала, которого Констанция сочла достаточно приличным для того, чтобы скоротать там ночку. Дорога оказалась неблизкая, хотя перед выездом Констанция успела шепнуть Григорию, что ехать до Неаполя придется почти два дня. Так оно и получилось. На утро они снова выступили в путь и, поплутав немного среди горных вершин и желто-зеленых пейзажей, к вечеру прибыли в окрестности Неаполя. Солнце палило нещадно. Путешествие на коне пожаре в полной экипировке, даже несмотря на то, что он, подобно другим рыцарям, еще утром снял шлем и тяжелый панцирь, положив его в специальную повозку. Не доставляла Грегору фон Крейзеншпигелю особого удовольствия. Он гораздо лучше чувствовал бы себя в повозке рядом с Констанцией, но статус рыцаря и героя не позволял ему расслабиться. И забубенный молча продолжал болтаться в седле, обозревая окрестные виды. Обогнув очередную скалу, дорога неожиданно вышла к морю, и механик сразу позабыл о своих походных проблемах. Так красиво было вокруг. Внизу, на берегах живописной бухты, раскинулся большой древний город. Многочисленные дома из дерева и выщербленного камня, покрытые красной черепицей, жались к подножью гор. Над ними возвышались несколько замков и шпили великолепного костела. Еще один замок, немного похожий на древнеримскую виллу, стоял на ближайшем острове. Словно вырастая из воды. Вдоль длинного причала выстроилось бесконечное множество торговых кораблей и военных галер. По пирсу деловито сновали люди, казавшиеся отсюда муравьями. Вода в бухте пестрела от парусов и бурлила от плесков весел. Какие из них, интересно, корнуэльские корабли? — спросил себя Григорий, разглядывая паруса и флаги. Но, не найдя особых различий, сам себе ответил. «Уже уплыли, наверное». Глядя на все это великолепие красок и буйство природы, Забубенный даже открыл рот от удивления, хотя сверху Неаполь все же казался муравейником, построенным заботливыми муравьями в красивом, но не очень удобном месте. Улицы казались спутанными, а дома просто давили друг друга от нехватки пространства. Хотя иногда механику попадались на глаза и довольно широкие площади. Куда же без площадей в городе? Когда дорога пошла вниз, начитанный механик заметил знакомые очертания вулкана, нависавшего над всей этой красотой. На первый взгляд он был не очень и велик отделяли его от Неаполя. Всего несколько вёрст. Григорий скосил глаза влево и осмотрел берег. Внизу виднелись кое-какие полуразрушенные постройки, которые словно залили цементом неряшливые строители. Дорога огибала это место стороной, хотя совсем миновать не могла. Присмотревшись, механик понял, что это был не цемент, а вулканическая лава. «Везувий, что ли?» — спросил Григорий сам себя, и еще раз посмотрев на горный профиль вулкана, внутри которого до поры до времени таились мощные смертоносные силы. «И ведь хватило одного плевка лавой, чтобы уничтожить многострадальную Помпею». «Вот она, сила природы. Не повезло ребятам. Нашли, где поселиться». Через пару часов императорский поезд уже вступал в Неаполь. Констанция отправила Генриха Страндгота и Магнуса Гампы посланниками к Фридриху. Возвестить о своем возвращении, и они скоро вернулись. Но не только с тевтонцами, которых едва набрался десяток, а с отрядом сицилийских всадников. Разряженных так пестро, что Забубенному показалось, что он попал на бразильский карнавал. Когда же поезд с женой императора, спустившись с горной кручи, приблизился к раскрытым настежь воротам города, оттуда раздались такие дикие крики и вопли, не то радости, не то удивление, что Забубенный снова вспомнил про бразильский карнавал. Но, как скоро выяснилось, приветствовали совсем не Констанцию.